Все еще с большой радостью предавались наслаждениям карнавала, потому что наконец после продолжительной кровавой войны и пережитого тяжелого времени войска дона Карлоса были отброшены назад, и все в скором времени ожидали заключения мира. В феврале-март месяцы, обычно очень суровое время года в Мадриде, были в этом году умеренные и даже теплые весенние бури уже давно прошли. И кругом в садах царствовала южная роскошь цветов и деревьев. Кто хоть раз имел случай видеть праздник карнавала южных стран, у того, наверное, никогда не изгладится впечатление, произведенное им. На этом торжестве лежит причудливая печать юга. Мы северяне никогда не поймем этого удивительного настроения, этих свободных движений и безумного избытка удовольствий. Все и вся присутствует на карнавале. Мы видим днем разодетого орликина, разгуливающего по улице рядом с каким-нибудь гордым грандом Испании, бедного возле богатого, крестьянина и дворянина, старика и юношу, служанку и госпожу, толпу бегущих за масками с криками и гамом детей. Все это вместе взятое представляет любопытное и редкое для северян зрелище. Но вечером веселье достигает высшей своей точки. Все вооружаются пёстрыми фонарями, даже к каретам подвешиваются китайские лампочки, распространяющие яркий свет, и там и сям какой-нибудь крес бросает в толпу серебряные монеты, любуясь борьбой и даже дракой из-за его денег. Все улицы заполнены масками Только изредка встретите открытое лицо монаха или монахини, и даже нищие, которые обыкновенно занимают углы улиц и подъезды богатых, скрылись в толпе и присоединились к торжеству народа. Не слышно даже просьбы нищего подайте Христа ради. Все веселятся, даже слепые нищенки, которые своей игрой на мандолинах, желают разжалобить прохожих, тоже смешались с пестрой толпой народа. чтобы хоть еще раз, в последний, может быть, вкусить радость потухающей жизни. Их странные лица скрыты под вуалью, и они еще раз в своей жизни вкушают радость и удовольствия. Но вот наступил вечер, и говор тысячной толпы понесся по улицам. На плаце Майор, этой обширной великолепной площади испанской столицы, был особенно сильный наплыв различных масок и экипажей. Громкие возгласы веселья заглушали крики кучеров и эйфорейтеров, старавшихся проложить себе дорогу среди шумной и радостной толпы, чтобы достигнуть дворцов, ярко освещенные окна которых показывали, что в них происходили приемы богатых, знатных гостей. На балконах горели многочисленные пёстрые лампочки и шкалики, драгоценные ковры были вывешены из окон, и звуки барабанов, труп и флейт раздававшиеся на улицах производили ужасный невыносимый шум. Три господина в домино, в изысканно нарядных и дорогих костюмах, пробирались по улицам, держась ближе к домам. Один из них был в черном шелковом плаще и остроконечной шляпе, украшенной дорогим черным пером. За ним следовали на небольшом расстоянии еще двое: один необыкновенно высокого роста и широкоплечий мужчина в темно красном шелковом плаще, а другой в белом И с таким же черным пером на шляпе. Лица их были скрыты за маленькими черными масками, а шляпы надвинуты на лоб. Тот, что был в черном домино, остановился под колоннами одного из домов, чтобы избежать волны нахлынувшей толпы, и стал поджидать двух своих провожатых. Мы должны стараться как можно скорее достигнуть дворцовой площади. Там мы сможем переговорить о своём плане, сказал незнакомец в чёрном домино. приблизившимся двум другим, понизив голос: Что с тобой, Олимпия? Куда ты так пристально смотришь? Он смотрит на дворец лорда Кларендена. Ответил спутник в белом домино: Там какие-то донны садятся в экипаж. Клянусь за гробную жизнь, вот апрельская наяда, которая садится в карету графини Евгения, — проговорил великан в темно красном домино. Не сердись на меня, Клод. Я должен, пользуясь в этом случае моим необыкновенно высоким ростом, полюбоваться ее маленькой ножкой, которую она ставит на ступеньку экипажа. Мне кажется, ты любуешься матерью вместо дочери Олимпио?" ответил маркиз шутливым тоном. "Мы должны туда обязательно отправиться", вскричал Красное Домино, не замечая, что сзади них, за колоннами, появился монах Так поспешим же, предложил Клод де Монтелон, закутываясь в свой плащ и протискиваясь сквозь толпу. Пропусти меня вперед, Клод, я проложу вам дорогу, прошептал Олимпио, и его могучая фигура гарантировала успех. Какой ты усердный, влюблённый, красное домино. Твой плащ не такого цвета. сказал улыбаясь маркиз, между тем как Филиппо, заглянул шедшей возле прекрасной собирательницы винограда под маску, быстро познакомился с ней, воспользовавшись свободой карнавала. Олимпио шел впереди, за ним следовал маркиз, и только Филиппо, занятый разговором с прелестной собирательницей винограда, совершенно забыл, что не должен был терять из виду своих друзей. Клод увидел, что через несколько секунд Его уже будет разделять с Олимпио густая толпа народа, и успел только крикнуть увлекшемуся итальянцу: "Образ Богоматери на дворцовой площади! Бонисимо сеньорита, та "Хорошо, сударь, хорошо", ответил тот, улыбаясь и продолжая путь с прелестной маской, который нашептывал самые пламенные слова любви. Черный монах шел по пятам за Филиппо и наблюдал за каждым его движением но толпа которой он не мог противостоять все больше и больше отделяла его от преследуемого в белом домино и маленькой собирательницы винограда которой, как видно очень понравились слова ее спутника наконец монах казалось совершенно отказался от преследования зная что ему не стоило обращать на себя внимание окружающих Благочестивые братья и сестры не пользовались особенным расположением в мадриде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 Пройдя другой, менее оживленной улицей, достиг наконец Дворцовой площади и остановился в тени домов, чтобы посмотреть, у которой из двух каменных икон, находившихся на другой стороне площади, сойдутся преследуемые им друзья в домино для переговоров. Вдруг он увидел, что двое из них уже ожидают третьего у широкой иконы, что была ближе к замку. Вокруг нее царил мрак. Ослепительный свет больших канделябров в портале замка не доходил до каменного образа, перед которым горела маленькая тусклая лампада. На этот раз вы идете на верную гибель, прошептал крадущийся туда монах. Жоанна не наскучит преследовать вас. Да, она сегодня еще решительнее и ненависть ее сильнее, чем прежде.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 Точно так же, как Жуана умела прежде обманывать родителей, чтобы тайно видеться с Филиппом, она теперь весьма ловко и хитро научилась обманывать и подслушивать его. Она бесшумно достигла места, где стояли маркиз и Олимпио. Они не заметили черного монаха, который ловко скользнул в тень разросшихся за образом кустов. Но скоро Жуана убедилась, что со своего отдаленного места не слышит произносимых шепотом слов офицеров дона Карлоса, поэтому тихо прокралась к высоким густым кустам, росшим позади образа Богоматери. Теперь она прислушалась, и улыбка удовольствия скользнула по ее бледному лицу. "Я сгораю от нетерпения", сказал Олимпио топая ногой, Взгляни на эту массу кареты народа в портале. "Теперь самое благоприятное время". — Черт возьми, Филиппо испортит нам все удовольствие. Ты слишком нетерпелив, Олимпио, ответил успокаивая его маркиз. Я думаю, мы придем вовремя. Ведь ты знаешь, что разгар маскарада приходится на время после полуночи, и на нашу долю достанет еще удовольствий. Монах, немного высунувший голову, увидел, что предположение его оправдалось. И пока друзья ожидали итальянца, в голове Жуаны сложился план, превосходивший отвагой замысел корлиских офицеров. Ну вот, наконец идет Филиппо, вскрикнул Олимпио. Он пробирается между каретами. Его белое домино видно даже издали, он спешит. "Сюда, Филиппо", позвал Олимпио, "как долго ты задержался? Извините, Если бы я не обещал вам принять участие в ваших планах, вы бы, наверное, сегодня больше не увидели меня. Это маленькая собирательница винограда, прелестнейшая синьорита. Пощади нас от своих рассказов, для тебя каждая девушка богиня, пока она не поддалась твоим любовным речам. Мы хотим посетить придворный маскарад. Это не так-то легко, ответил Филиппо. Есть ли у вас карты?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 с которым встретился во дворе замка и который принял меня за Хуана Прима он принес мне три карты которые должны быть предъявлены при входе превосходно воскликнул филиппо на чье они имя маркиз подал карты итальянцу который подошел к маленькой лампаде, горевшей перед образом олимпио тоже взглянул через плечо филиппо граф клаудио сентина это годится для маркиза одобрил Олимпию. Дальше. Генерал Альмудес. — Это для Филиппа. А третью карту, ну, на имя дона Антонио Луса я возьму себе. Если эти господа пошлют теперь за своими картами, их места уже будут заняты. Что с тобой, Клод? спросил Филиппо, увидев, что маркиз торопливо сделал несколько шагов в сторону. Мне показалось, что тут что-то зашевелилось в кустах, ответил тот шепотом. — Пусть шевелится, маркиз? Парадный экипаж, несколько бриллиантовых украшений от золотых дел мастера на Напперта Дальсаля, ливрейного лакея на запятки и несколько стаканов шампанского до бала больше нам ничего не надо, сказал Олимпио. — Вот будет веселая ночь. Он повел за собой своих друзей через Дворцовую площадь, и долго еще раздавался его громкий смех. Не успели они свернуть в одну из боковых улиц, как черный монах быстро вышел из-за кустов и на минуту остановился в раздумье. Он не знал, что предпринять: преследовать ли корлистов дальше или тотчас же поспешить в замок, чтобы приготовить все к их аресту. Благочестивый брат решился на последнее. плотно закутавшись в рясу, он перешел площадь, потом направился не к главному порталу, но чтобы скорее и легче достигнуть цели, к маленькому двору замка, где находились задние ходы. Стража не задержала его, так как монахи часто приходили в замок, таким образом он без всяких затруднений достиг маленького портала. Здесь слуга Божий увидел множество лакеев и камердинеров, которые спросили, куда он идет. К благочестивому патро Матео, ответил монах. Знаете ли вы, куда вам идти, благочестивый брат? спросил один из лакеев и взялся проводить монаха. Но вы вряд ли застанете патро дома. Он, кажется, некоторое время тому назад вышел из замка. Я должен вам сознаться, любезный, прошептал монах, обращаясь к лакею, что хотел только узнать от благочестивого Матео К кому мне обратиться с важным тайным сообщением, касающимся сегодняшнего праздника и королев? Неизменно ли это или покушение на жизнь? спросил испуганный лакей. Тише, не так громко, любезный. Да, что-то похожее, прошептал черный монах. Присвитая Дева, в этом благочестивом Оттао не сможет помочь вам больше меня. Я отведу вас тотчас же к генералу интенданту старому Конде Энгранасу. — Хорошо любезный, вы получите за это богатое вознаграждение. Следуйте за мной, благочестивый брат. Лакей повел монаха к флигелю инфанты Луизы, в котором находилось интенданство замка. Поднявшись по лестнице наверх, он провел его в полутемную переднюю и попросил подождать там, пока он доложит о визите генерал-интенданту. В этот вечер в комнатах интенданства, по-видимому, не ожидали ни подателей прошений, ни аудиенций, так как нигде не зажигались большие канделябры, и не было видно лакеев. Все были заняты предстоящим маскарадом, и даже старый генерал-интендант Нграннес На место которого поступил впоследствии Дон Марфорий, только что готовился надеть свой древнефранцузский костюм и напудренный парик. Поэтому монаху пришлось ждать в полутемной комнате дольше, чем ему хотелось. Наконец, отворились высокие двери, и на пороге появился Энгранос, богатому костюму которого, представлявшему древнефранцузского камергера, недоставало только маски. Кто здесь? спросил генерал интендант останавливаясь в дверях Черный монах сделал шаг вперед. но его превосходительство вероятно не ожидал такой непривлекательной личности валентина луис закричал дон энгранос завязывая своих камердинеров кто этот человек монах который принес дону энграносу очень важное тайное известие известие, которое никто не должен слышать. а, вот что, воскликнул генерал-интендант с милостивой улыбкой. говорите, благочестивый брат, что имеете вы мне сообщить? королеве угрожает опасность, сеньор конде. три офицера войска карлистов приобрели билеты на маскарад и в эту минуту, может быть, уже находятся в залах замка. что вы говорите? Вам, может быть, сообщили ложные известия. Это дело в масторадной шутке, проговорил изумленный интендант. «Ваше превсходство, вы можете полностью положиться на мое известие, возразил монах. Три королевских офицера, из которых один, Дон Олимпио Агуада, бывший уже в заточении по приказу королевы, находятся в числе маск. Но, благочестивый брат, ведь на каждой карте написано имя королевского гостя. Как могли те господа войти в зал? Они приобрели такие карты. Присвитае дело, ведь это неслыханный случай, сказал генерал-интендант. Я ничего не могу предпринять против этого. Как же найти этих господ в числе масок? Они в домино, ваше превосходительство. Боже мой, там будет больше сотни домино. Я могу ошибиться и оскорбить настоящих гостей. Да и кроме того, не имею права расстраивать праздник. Таким образом, корлицкие офицеры могут безнаказанно присутствовать на придворном балу и выполнить свои низменные планы? Вы видите меня в сильнейшем волнении, благочестивый брат. Я в самом деле не знаю, что теперь делать. Ведь это неслыханный случай. Я подвергнусь строжайшему выговору и ответственности, если нарушу придворное празднество. Но подождите, необходимо немедленно найти выход. Не согласитесь ли вы сами отправиться в боковые комнаты и показать мне маски? Тогда, может быть, представится случай захватить их. Я сделаю все, что вы прикажете, сеньор Кондо. чтобы предать опасных офицеров дона Карлоса в руки стражи. Но я должен просить вас быть как можно осторожнее, чтобы не произвести ни малейшего шума. Я все понимаю, ваше превосходительство, и поступлю согласно вашему желанию. Но ведь и моя обязанность пожертвовать всем, чтобы передать в руки правосудия этих трех карлистов, имеющих без сомнения изменнические планы. Положитесь полностью на мою осторожность и хитрость, сеньор Кондо. Хорошо, благочестивый брат мой. Вы знаете теперь мое намерение поступить так, чтобы не было ни малейшего шума. Если возможно, так арестуем лучше их в парке. Может быть, вам удастся заманить туда эти три известные вам маски, в таком случае устроить это будет нетрудно. — трудно. Известие, сообщенное вами, сильно взволновало меня. В самом деле, неслыханная дерзость, что враги королев даже не щадят придворных праздников. Следуйте за мной, я отведу вас в раковинную ротонду, где вы сможете наблюдать за преследуемыми вами масками. Я готов, сеньор Конде. Генерал-интендант велел своим камердинером с удивлением смотревшим на монаха подать две маленькие черные атласные маски одну для себя другую для благочестивого брата затем оба вышли из комнат интендантства и пройдя длинными коридорами очутились в раковинной ротонде ведущей в обширный филиппов зал генерал-интендант оставил здесь монаха который никому не бросился в глаза в толпе костюмированных гостей и отправился в зал где уже появились королевы со своей свитой, все в самых дорогих изысканных костюмах. В Филипповом зале так же, как и в зале для аудиенций, находилось бесчисленное множество всевозможных масок, разряженных в шелк, бархат и с богатыми бриллиантовыми украшениями. Фонтан в середине зала распространял прохладу и благоухание, лилось ручьями шампанское в буфетах, устроенных по всему залу. Парк был залит светом разноцветных огней, и генерал-интендант, осматривая все, должен был сознаться, что его приготовления произвели чудеса. Везде царили волшебная роскошь и всеобщее веселье.